А их мышцы были словно чугун. Они оба имели смуглую кожу и короткие волосы. Мужчины выглядели совершенно одинаково. Они были похожи, словно близнецы, но, судя по выражению их лиц, особым дилектом они не обладали. Что касается двух женщин, то одна была постарше, ей было лет за 40. У нее была очень полная фигура, голубые волосы и приятное глазу лицо, но сейчас одно было очень встревоженным. Младшей девушки было только 16 или 17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 «Меня уже тошнит, когда я смотрю на эти благородные лица». Грин поспешно посмотрел на Марине, но затем серьезно сказал, «Даже не обсуждается, независимо от того, что сейчас говорят, молодой мастер является виконтом, и он должен выглядеть как благородный. Я научу молодого мастера, как стать настоящим благородным, я определенно не отвернусь от Сими Будды, которая проявила великую милость к нам». Марине свирепо зыркнула на Грина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 хотя даже если это зелье может заставить людей не использовать боевой ци или магию оно абсолютно не влияет на организм только превращает тебя в обычного человека. если выпиши его был обычным человеком то такое зелье для него ничем не будет отличаться от обыкновенной воды. но если он был благородным или могущественным то одно мгновенно превратит его в магического и боевого калеку сделав абсолютно бесполезным человеком свергая его с высоты небес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 Пока у них были некоторые связи, они могли бы заняться бизнесом и хоть так себя обеспечивать. Но черную пустошь окружали выработанные и заброшенные железные горы, а за ними на другой стороне лежала одна из великих запрещенных зон континента – гнилая топь. Она тоже была частью феода семьи Будды. Если сделать расчеты, то феод семи Будды оказывался на самом деле крупнейшему переаксу. Но единственный выход был на территории соседнего клана Фасеур. Несмотря на то, что Адам и семи Будда был помолвлен на одной из дочерей семьи Фасеур, как и в его нынешнем состоянии, он мог заговорить о браке с представительницей одного из самых влиятельных кланов империи. Это место не просто так называлось «мертвыми землями». К счастью, ранее эти земли также находились в зоне имперского контроля. И поэтому в покинутых гномих Железных горах был небольшой замок.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 Он не знал, как долго это происходило, но когда Джао Хай проснулся, то почувствовал, что как будто у него в голове появилась вереница воспоминаний, которые ну совсем не могли принадлежать ему. В этом сборнике воспоминаний его звали Адам буда Он родился в семье генерала в империи Аксу на континенте Арк. На протяжении трех поколений семья носила титул маркизов империи Аксу и в конец ослабла еще при жизни Адама.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 Так что Абой приказал Адаму выпить воду из непытия. Единственная причина, почему Абой просто не убил Адама, была в том, что он заключил договор с Грином. Согласно ему, Грин передает Абой секрет техники дикого боевого дракона и дает страшную клятву, что больше никто в семье Будда не будет ее изучать. А Абой же, со своей стороны, обещает оставить Адама в живых. Конечно же, Грин не открыто передал эту технику Абойу.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 Но для целых десяти поколений они будут недоступны. Сможет ли семья Будда протянуть десять поколений? Чем они все это время будут заниматься? Все это было неизвестно. Вот почему вода из непытия была настолько ужасная, также вот почему Грин отдала дикого боевого дракона. Адам и десять поколений потомков Адама все будут неспособны изучить его. Так что какой с него толк? Было бы значительно лучше обменять его на жизнь дама и Грин, не колеблясь, передал его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 Джао Хай выглядел немного рассеянным, но ответ Грина он понял и кивнул. «Это черная пустошь?» Грина очень удивился спокойному поведению Джао Хая, но все же кивнул. «Да, это черная пустошь». Джао Хай кивнул. «Где мы сейчас? Какие здесь условия? Сколько всего людей, сколько земли?» В памяти Адама были лишь некоторые небольшие легенды о черной пустоши. Она была недалеко от гнилой топи. Здесь не было плодородной земли,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 если внимательно приглядеться, так она состояла из вещей, необходимых для повседневной жизни. Вокруг нее основала большая группа спешащих людей. Эти люди были мужчинами и женщинами, одинаково одетыми в бурую одежду из хлопка. Разница заключалась в том, что мужчин на их лбах были отпечатки. Расстояние не позволяло четко их разглядеть, но Джао Хай знал, что это определенно был знак клана Будда, означающий, что они были их рабами.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 Подключение к сети. Сетевое соединение успешно, работает стабильно. Открытие хоста. Проверка здоровья хозяина. Состояние хозяина нормальное. Подключение к хосту. Ваш нынешний уровень первый. Награда от системы. 500 золотых, 6 мешков семян, травы. При помощи одного мешка можно посадить одно поле. У вас очищен один участок земли. Максимальная площадь 10 полей. Вы можете приобрести необходимые семена в магазине. Урожай может быть продан там же за золото. Фиксирую сетевой сбой. Проверка. Вы можете свободно войти в ферму. Подключение к серверу работает стабильно. Ошибка. Невозможно установить соединение с друзьями. Просим прощения за доставленные неудобства». Джао Хай тупо стоял на месте. Он чувствовал, что спит, потому что все казалось слишком нереальным. Но он действительно только что слышал этот голос. Если бы это было на земле, Джао Хайл бы не поверил этому. В лучшем случае, он подумал бы, что это была шутка. Но в этом месте все было по-другому. И поскольку он принял факт перевоплощения, то почему бы ему не поверить и в это? Джао хай сразу же сказал про себя. «Войти ферма После того, как он произнес эти слова, перед его глазами вспыхнула яркая вспышка. Как только снова он смог видеть, то понял, что больше не находился в его замке, а стоял среди широкого поля. Этот участок был очень большим, примерно две трети гектара. Вся земля очищена от растений, и недалеко от него в земле торчала совершенно новая лопата. Рядом с полетом тек маленький родник, а недалеко от него стояло ведро. Также там была небольшая соломенная хижина, слева от которой стояла собачья конура. Под окном хижины лежали две бутылки. Одна была с надписью «Инстектицит», а другая с пометкой «Гербицит». Рядом с двумя бутылками была также корзина, на которой было написано «Для сбора урожая». С правой стороны хижины находилась соломенная хижина поменьше, на котором было написано «Амбар». Больше ничего видно не было, так как все остальное было скрыто густым туманом. Все, что он мог ясно видеть, это были соломенная хижина и подготовленное поле. Джао Хай был со всем этим очень хорошо знаком, ведь если не учитывать отсутствующий фон – то это была его любимая компьютерная игра «Фермгейм». Хотя Джао Хай проводил очень много времени, сидя в интернете, его нельзя было назвать задротом, ведь больше всего он любил читать книги и романы, писать романы. Несмотря на то, что писал он лишь фанфики, он никогда от этого не уставал, но ну а компьютерные игры его особо не увлекали. Позже некоторые друзья предложили Джао Хаю попробовать поиграть в «Фермгейм». Это была игра с простыми правилами, и удобным, а также интуитивно понятным интерфейсом. К тому же на нее не нужно было тратить много времени. Следовательно, Джао Хаю она понравилась, и он продолжил в нее играть. На момент его переселения у него была ферма 27-го уровня. Хотя это был не слишком высокий результат, но у него уже было достаточно много очищенных и прокачанных полей. Так что перед переселением он занимался созданием своего ранчо и разведением животных. Так что каждый, кто хоть раз играл в эту игру, знал, что на первом уровне система дает вам ферму, состоящую из одного поля и нескольких саламинных хижин. Именно на них сейчас смотрел Джао Хай. Он, конечно, видел эту ферму и раньше, но разница была в том, что Джао Хай делал это через экран его компьютера. Но теперь-то он смотрел на нее вживую, стоя рядом с ней. Джао Хай тупо уставился на все это. Он действительно не знал, что и думать. Стоя на корточках, он сковырнул землю в нескольких местах. Но когда он взял землю в руку, в его голове прозвучал голос. «Пространственная земля. Уровень 1. Уже вспаханная. Может быть использована для посадки сельскохозяйственных культур. Ускоряет время созревания в 10 раз. Может быть вынесена из-за пределы пространственной фермы. Может использоваться для улучшения почвы за пределами пространственной фермы». Джайо Хай смотрел непонимающе, потом вдруг улыбнулся. Он еще слишком мало знал об этом пространстве, но теперь у него появится идея насчет этого голоса. Он подбежал к роднику и коснулся рукой воды. Как он и предполагал, в его голове прозвучала подсказка. «Пространственная родниковая вода. Уровень первый. Можно пить. Оказывает оздоровительный эффект на организм человека. Может использоваться для полива. Повышение скорости созревания урожая в десять раз». Может быть вынесено за пределы пространственной фермы. Может использоваться для улучшения почвы за пределами пространственной фермы. У Джао Хая уже кружилась голова от этой неожиданной удачи. Он сунул одну руку в родниковую воду, а потом с мутными глазами начал смеяться и хихикать, даже забыв вытащить руку. Через некоторое время Джао Хай встал и громко засмеялся. «Святые небеса!» Я действительно не ожидал, что вы на самом деле можете быть такими щедрыми. Ха-ха-ха. Хорошо, отлично, прекрасно. Джао Хай был предельно ясен тот факт, что здесь на континенте Арк у него не было никакой возможности начать практиковать любую магию или боевую ци, так что ему суждено было быть посредственностью всю его жизнь. Из-за этого он никогда не смог бы отомстить за Адама. Но с этим пространством все было по-другому. Даже если он не сможет взять реванш, он все еще может поддерживать клан Будда, дабы он процветал. А это также можно рассматривать, как своего рода месть за Адама. Через некоторое время Джао Хай успокоился. Первым делом он подошел к лопате, торчащей на краю поля, дабы проверить, была ли эта лопата такой же удивительной, как в игре. Когда его рука коснулась лопаты, то в голове раздался уже привычный голос. Лопата. Инструмент уровень 1. Может автоматически вскапывать землю. Скорость 10 полей за сутки. Можно выносить наружу для использования вне пространства фермы. Джау Хэм мгновенно рассмеялся, а затем подошел к ведру и проверил его. Ведро. Инструмент. Уровень 1. Может автоматически поливать землю. Скорость 10 полей за сутки. Можно выносить наружу для использования пространства фермы. Инстексицид. Сельскохозяйственный химикат, токсичный, уровень первый. Может автоматически убивать насекомых. Можно выносить наружу для использования вне пространства фермы. Бесконечен. Гербицид. сельскохозяйственный химикат токсичный уровень первый. Может автоматически убивать насекомых. Можно выносить наружу для использования вне пространства фермы. Бесконечен. Корзина. Инструмент, уровень первый. Может автоматически собирать урожай, скорость 10 болей за сутки можно выносить наружу для использования вне пространства фермы. Собранный урожай автоматически сохраняется в сарае. После исследования всех вещей за пределами хижин, Джао Хай понял, что это место не сильно отличается от того, что было в игре. Но всё же некоторые отличия были, правда, всё в лучшую сторону. Джао Хай вошёл в соломенную хижину с волнением груди. Хижина не была большой, но полностью обставлена мебелью. Кровать, стол, четыре стула, шкаф, плита – полный набор посуды, а самое главное, что рядом с изголовьем кровати стоял монитор компьютера. Джао Хай быстро подошел к дисплею и обнаружил, что на нем высвечивались только две иконки. На одной было написано «Магазин», а на второй «Фермгейм» «Водный курс». Джао Хай быстро открыл «Водный курс», ведь он действительно хотел узнать, как ему удалось получить эту ферму и что вообще происходит как только рука Джао коснула значка водного курса, он сразу же превратился в линию белого света, а вместо него вдруг появилось большое количество текстовой информации. После того, как Джао несколько раз прочитал и осмыслил полученные данные, он немного разобрался с тем, что с ним произошло. Перед тем, как Джао Хай пришел в этот мир, он играл на своем компьютере в фэрмогейм. И по какой-то неизвестной причине он вдруг оказался здесь. Но самым невероятным было то, что игра также последовала за ним. Хотя после перехода ферма значительно изменилась, но она сохранила всю свою первоначальную функциональность и даже стала еще более мощной. Эта ферма превратилась в сложнейшую систему, каким-то образом связанную с Джао Хаем. Иными словами, хотя Джао Хай не мог подключиться к хост-серверу на Земле через эту ферму, он мог использовать практически все ее функции, в том числе и магазин. Он мог использовать золото для совершения покупок, а также продавать свой урожай в магазин, Он мог вынести волшебный инвентарь с фермы наружу, а также принести сюда любые вещи, которые он пожелает. Только сейчас его ферма была первого уровня, и много функций было недоступны. Но развивая ее, он смог бы поднять ее уровень, что позволило бы купить новые поля, а также открыть пастбища В принципе, он мог бы расширять ее до бесконечности. Для повышения уровня фермы ему будет необходимо спахивать поля, сажать растения, поливать их, бороться с сорняками и вредителями и получая необходимый для повышения опыт. Но всё это относилось к обычной игре Farm Game. В нашем же случае Джао Хайл для ускорения развития и увеличения разнообразия выращиваемых культур мог приносить разные необходимые ему для этого вещи из континента Арк. Проще говоря, Джао Хайл получил чит, способный бросить вызов небесам. Джао Хай хотел только смеяться. С такой силой, бросающей вызов небесам, для него не было ничего невозможного. Он мог бы даже взять реванш за Адама и клан Будда. Наглый план начал формироваться в его уме. Он мог бы использовать почву и воду из пространственной фермы для улучшения земель в черной пустоши, которую уже можно рассматривать как эквивалент его собственной гигантской фермы. Развивая это место... Он мог бы нанять еще больше людей, становясь региональным тираном, и когда придет время, он смог бы отомстить за клан Будда. Через некоторое время Джао Хай пришел в себя, мягко покачав головой, а он взорвался, зайдя в своих мечтах уж слишком далеко вперед. Сейчас он не сделал даже первого шага для свершения мести, и будет значительно лучше, если он сначала поймет более четко, что это за место. Размышляя об этом, Джао Хай случайно щелкнул по значку магазина на дисплее, сразу же высветило сообщение. «Добро пожаловать в пространственный магазин. Могу ли я спросить, что вы хотите купить?» Джао Хай посмотрел на экран, на котором появилось изображение некоторых земных культур. Под ними была написана их цена и уровень. Увидев это, Джао Хай понял, что все было так же, как в игре, и, посмотрев на экран через некоторое время, закрыл страницу магазина чтобы осмотреть свое окружение. Он, наконец, подошел к шкафу, считая, что он определенно не был простым украшением, но был разочарован, когда в его голове не прозвучала вот сказка, после того, как он коснулся его. Джао Хай безучастно потянул дверцу шкафа, открывая его, и обнаружил три вещи внутри. Мешочек из ткани, короткую трость с навершием в виде жука и короткую трость с навершием в виде травы. Джао Хай узнал эти вещи практически с первого взгляда. Первым он взял мешочек из ткани, и ему сразу же пришла подсказка. «Кошелек может хранить безграничное количество золота. Текущее средство – 500 золотых монет. Из-за вашего низкого уровня вы не можете выносить золотые монеты за пределы пространственной фермы». Джао Хай минуту просто тупо смотрел, потом счастливо улыбнулся. Даже если подсказка была очень короткой – он все-таки понял многое услышанного. Этот кошелек был на самом деле чем-то вроде пространственного мешка. В него могла влезть абсолютно любая сумма денег. Но его внимание однозначно привлек конец фразы. Из-за вашего низкого уровня вы не можете выносить золотые монеты за пределы пространственной фермы. То есть это значит, что как только его уровень поднимется, то он сможет выносить золото наружу и использовать его В небеса, если это действительно так то это уже слишком хорошо. Глава пятая. Чит, бросающий вызов небесам. Джао Хай вдохнул и выдохнул несколько раз, успокаивая себя, прежде чем взять в руки трость с навершием в виде жука и получить подсказку. Создатель вредителей, уровень первый. Может создавать вредителей, пожирающих зерновые культуры. Частота использования 50 раз в день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 Джао Хай толкнул дверь амбара, но обнаружил, что она не открывается. Здание оказалось целостной структурой и, кроме мысленного управления, могло использовать только в качестве декорации. Джао Хай слегка улыбнулся, а потом повернулся и пошел обратно к соломиной хижине. Сидя на кровати, он спокойно делал некоторые выводы. Сейчас, когда он имел такое место, как это, где в первую очередь земля может быть использована для посадки сельскохозяйственных культур,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 у него в голове прозвучала подсказка семена редьки одна упаковка могут быть посажены могут быть вынесены за пределы фермы при помощи одной упаковки можно посадить десять полей джай хай вздохнула к счастью эта упаковка семён можно было посадить все десять полей иначе ему бы просто не хватило денег на их покупку а ведь эта система могла бы быть по настоящему коварной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 Джао Хай вынужден был признать, что он не очень абенциозный человек. У него было сердце небольшого крестьянина. Раздумывая о том, как он будет возрождать клан, мстить за клан, мстить за Адама и еще много о чем, он довольно сильно разволновался. Только подумав о силе тех величественных вельмож, Джао Хай почувствовал приступ страха. Выживание величественной семьи Будда было простым и легким на словах, но зависело от маленького Джао Хая,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 В конце концов, хотя ему ничего не удалось, но с тех пор Мэг всегда избегала Адама, и даже если они встретились, то она только пускала голову, называла его молодой мастер, а затем разворачивалась и уходила. Джао Хай вздохнула, эти все неприятности были вызваны Адамом, но он заменил его и теперь должен будет сам справляться с ними. О небеса, это действительно урожай стихийных бедствий. Джао Хай еще раз посмотрел на внешний вид Мэг, а затем снова вздохнул.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 Прямо сейчас он сажает редьку на ферме, и если он продаст ее через пространственный магазин, то получит как минимум пять сотен золотых. Иными словами, он сможет заработать 350 золотых. Он также мог вынести эту редьку наружу, используя амбар, чтобы Грин смог их продать в другие районы, континент Арк. Это, возможно, принесло бы чуть больше золота. Но самым главным было то, что в настоящее время он не знал,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 и его нужно было обработать как можно в более полном объеме. Даже листьями редьки нельзя было перенебрегать, ведь если их просто замариновать, то они становятся очень вкусными. Мчжао Хай жил в Северном Китае, именно поэтому до сих пор хорошо помнил свою мать, что использовала такие маринованные листья редьки в кулинарии, когда он был маленьким. Также листья редьки можно будет использовать в качестве корма для животных.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 Горы плюс мертвые земли, а также гнилая топь. Эти места были его вотчиной, но превращение этих районов во что-нибудь полезное займет очень много времени. Джао Хай мог только надеяться, что вода и земля из фермы действительно смогут изменить черную пустошь. И если это так, то рано или поздно у него все еще будут широкие раздольные пашни, независимо от времени земля всегда будет основополагающей.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 Мэг вздохнула. Она не знала, было ли у Джао Хая большое сердце, или он просто идиот, что может спать так сладко в такое время. Мэг стояла рядом с кроватью у Хая и мягко подталкивала его. «Молодой господин, вы должны встать и поужинать». Джао Хай проснулся и в оцепенении пробормотал. «Который час?» Мэг поспешно сказала. «Молодой мастер, сейчас уже семь часов вечера, вы должны пойти поужинать».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 При этом их дизайн вызывал гнетущую атмосферу. Но Джао Хайя было плевать на это. Он очень любил такие замки. В его воображении они должны были быть именно такими. Поскольку он был построен в старинном стиле, возможно, здесь где-то можно было найти секретные комнаты. Джао Хайя очень быстро заметил факелы на стенах. Вспомнив цену на волшебные кристаллы, он понял, почему они используют факелы. Хотя Адам был благородный и мало смысля в ценах, но стоимость чего-то вроде магических кристаллов он знал, поскольку такие вещи считались приметом роскоши. И покупались они людьми с тем же социальным классом, что и Адама, поэтому он знал их цену. Идя в столовую, Джао Хай одновременно думал о том, что волшебная лампа в его комнате оказалась единственной на весь замок. Размышляя об этом, Джао Хай не мог не чувствовать тепла.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 «Что ты смотришь на меня? Молодой мастер не мог нормально поесть в течение месяца. Не говори мне, что ты все еще хочешь отпустить его голодным». Конечно же, здоровье Адама было очень важным для Грина. Услышав укор Марине, он сразу повернул голову и сказал, «Тогда ты пойдешь с Мэг на кухню, а я подожду вместе с молодым хозяином здесь». На этот раз Марине ничего не сказала и увела Мэг прочь, в то время как Грин с Блокхидом и Рокхидом сели за стол.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 «Молодой господин, не нужно беспокоиться. Мы купили несколько голубоглазых кроликов и длинношерстных свинок для ради получения мяса. Поэтому молодому господину не нужно беспокоиться о том, сможет ли он поесть мясо в этом месте». Джао Хай не знал смеяться или плакать, как оказалось, адам действительно раньше думал только о себе. Джао хотел найти вид, что быстро размножается и неразборчив в еде, дабы разводить его. Но Грин подумал, что он просто беспокоится о том,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 Грин торопливо налил ему чашку. Когда Джао Хай сделал один глоток, то понял, что на вкус напиток действительно был похож на кофе, и он не мог ни кимнуть головой. Взяв горшок, он налил чашку для Грина, а затем, указав на стул в стороне, сказал, «Дедушка Грин, вы садитесь. Я хотел бы кое о чем посоветоваться с вами, поэтому присядьте и выпейте кэджи». Грин поспешно сказал, «Я не могу, я лучше постою». Джао Хай встал и усадил Грина на стул. «Дедушка Грин, вы из поколения моего деда и наблюдали за тем, как я расту. Поэтому можно сказать, что вы мой старший. На этот раз, когда клан буда попал в такие неприятности, если бы не вы, я, возможно, скорее всего, не выжил бы. Поэтому не соремоньтесь и садитесь. У меня действительно есть кое-что, что я хотел бы обсудить с вами». Грин сел и вдруг, глядя на Джая Хая, заплакал и пробормотал.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 Мэренэ полюбопытствовала. «Старик, что случилось?» Грин вдруг громко рассмеялся. Молодой мастер подрос. Стал разумным. «Ха-ха-ха! Небеса не забыли, мой клан Будда!» Повторяя его разговор с Жао Хаем для Мэренэ, он улыбнулся. «Молодой мастер знает, как заботиться о делах клана. Это хорошо. Пока молодой мастер сможет правильно управлять кланом, даже если клан Будда не сможет расшириться, он все равно будет продолжать жить».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 «Прямо сейчас я больше ничего не хочу. До тех пор, пока молодой мастер будет вести себя мудро, а клан Будда будет продолжать жить, я буду удовлетворен». Мэринэ кивнула с улыбкой на лице. Мэг же стояла за ней, даже если ее лицо ничего не показывало, в ее глазах можно было заметить следы счастья. Джао Хай также мог услышать смех Грина. Глядя на выражение Грина прямо сейчас, Джао Хай знал, почему он был так счастлив.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 Глава девятая. Утром и вечером небо одинаковое. Обойдя еще раз территорию пространственной фермы и не найдя ничего нового, Джао Хай покинул ее и тихо лежал в кровати, постоянно думая обо всем, что произошло с момента его пробуждения. После переселения Джао Хаю не только не было страшно, а наоборот, глубоко в душе он был немного взволнован. На земле Джао Хай было Атаку –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 Джао Хай захохотал от счастья и, держа в руке редьку, подошел к соломенной хижине, где он взял корзину для сбора и громко заорал, указывая на поля. «Собрать!» Редька в поле начала выдергиваться, как будто была подтянута гигантской рукой, и друг за другом вылетала, а потом падала в корзину. Но корзина не заполнялась. Джао Хай склонил голову, чтобы посмотреть, и обнаружил, что редьки исчезали, как только они попадали в корзину.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 нежели использовать устрашение и физическое воздействие. Человеческая изобретательность безгранична, особенно если люди очень чего-то хочется При этом для достижения желаемого они вырабатывают и используют немыслимое количество энергии. И сейчас Джао Хайу нужна именно такая энергия. Вот почему он сделал то, что сделал. Джао Хай был вполне доволен их реакцией и продолжил. Вы можете думать обо всех видах путей развития.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 Поэтому он сразу же сказал, «Хорошо, возвращайтесь к вашей работе. Во-первых, мы должны разобраться с этими товарами, ведь завтра у нас появится новая задача». Рабы дружно ответили и пошли к товарам быстрыми шагами. Их шаги казались намного энергичными, чем раньше, словно они были наполнены энтузиазмом. Джао Хай удовлетворенно кивнул и спустился со стены. Он медленно подошел к Грину и сказал, «Дедушка Грин, давай вернемся. Я хочу у вас кое-что спросить».